поисках разума, искусственного. История развития направления под названием искусственный интеллект есть история преодоления одного из самых выдающихся заблуждений в науке. Представление о том, что человеческий мозг функционирует по определенной системе правил, то есть алгоритмически, а следовательно, сколь бы ни был сложным этот алгоритм, его можно все успешнее вычислять по мере развития технических средств. Это заблуждение восходит еще к теориям великих рационалистов, Декарта Лейбница, и оно оказалось настолько стойким, что его влиянию были подвержены лучшие умы XX века. Тьюринг, Калмагоров, Риннер, Глушков что это несколько напоминает заносчивая Лапласовское «дайте мне координаты и скорости всех частиц во Вселенной». Квантовая механика доказала, что Вселенная устроена гораздо сложнее, чем это следует из классических законов механики. Но история, как известно, ничему не учит, и ученые в первой половине 20 века, только что пережившие с большими трудностями квантовую революцию в физике, В середине 50-х замахнулись на моделирование мыслительной деятельности с помощью электронных схем. И лишь не говорить, что они на первых же порах столкнулись с такими проблемами, о существовании которых никто из них и не подозревал. Как ни странно, но представители гуманитарных наук изучавшие разные стороны мышления задолго до компьютерной революции, философы психиатры, физиологи, ровным счетом ничем помочь не смогли. Все эти науки есть науки описательные. Сам термин искусственного интеллекта ИИ был предложен в 1956 году на семинаре с аналогичным названием в Даршмутском колледже США. В русском переводе термин не совсем отвечает содержанию понятия искусственный интеллект несет некий мистическо-антропоморфный оттенок artificial intelligence нет значение слова intelligence ближе к сомышленность понятливость нежели к интеллект рассудок но название не главное важнейшей проблемой для исследователей на этом направлении является отсутствие ответа на вопрос А что такое интеллект вообще? Любое определение есть неизбежная редукция интуитивного представления об интеллекте и тем самым сведение его к частным случаям, счету, способности к логическим заключениям, связной речи, доказательству теорем, распознаванию образов и тому подобное. Между тем, настоящий интеллект включает в себя и то, и другое, и еще нечто третье. Например, саму способность обсуждать эту проблему. Тем более неясно, что же именно имеется в виду, когда речь заходит об интеллекте искусственном. Нужно ли воспроизводить мышление человека в целом? Или только отдельные, практически необходимые его стороны? Или вообще постараться сделать интеллект другой? отличные от человеческого, лишённые по возможности присущих человеку недостатков. А если последнее, то какой он должен быть и что именно считать недостатками? Вопросы множились и ответов не найдено до сих пор. Впрочем, последнее утверждение не совсем верно. Если не замахиваться на некий всеобщий интеллект, а просто решать конкретную практическую задачу, то результаты налицо. Вот некоторые практические направления деятельности, которые можно отнести к области искусственного интеллекта. В скобках субъективные авторские оценки достигнутых успехов. Распознавание речи на 3 с минусом. Машинный перевод на два с плюсом. Распознавание печатного текста на 5 с минусом. Распознавание рукописного текста. Три с минусом. Распознавание типовых изображений. геометрии, факел, взлетающие ракеты и тому подобное. Твердая 4. Распознавание произвольных изображений. Проблема отличить кошку от собаки. Кол. Игра в шахматы. Почти твердая пятерка. Производство логических выводов. Например, доказательство теорем. Четверка. Экспертная система и базы знаний. Тройка с плюсом. Разумное поведение роботов. Тройка, посредственно переходящая в четверку. рисковые системы на естественном языке. с минусом. И еще множество подобных частных проблем, каждая из которых решается с различной степенью успешности но чаще всего обособленно от других. Единого общего подхода, как ни старались, придумать не удалось. А какой наблюдался энтузиазм? Замечательный советский ученый, один из тех, кто участвовал в реабилитации кибернетики и создании первых советских вычислительных машин, Анатолий Иванович Китов, в 1956 году писал, После того, как составлен машинный словарь и разработана система четких правил для работы машины, составление самой программы машинного перевода, несмотря на ее чрезвычайную громоздкость, она содержит несколько тысяч команд, не представляет принципиальных трудностей. Да уж, несколько тысяч команд. Вместе с тем нельзя недооценивать результаты усилий по разрешению всех этих проблем. Во-первых, в некоторых областях практические успехи все же весьма значительны. Во-вторых, сама постановка проблемы вызвала в жизни взрывной рост исследований в области мышления, способствовала тенденцию к сближению различных наук, привела к широкому и небесполезному распространению методов точных наук на гуманитарные дисциплины и имела еще много всяких положительных последствий как все это происходило. Первым был, вероятно, Раймонд Лулли. Универсальный разум. Раймонд Лулли 1232-1315 родился в городе Пальма на острове Майорка. В юности, которая прошла при дворе короля Хайме I Арагонского, он был поэтом, рыцарем и вел жизнь придворного повеса. Все переменилось в один день. Согласно легенде, в одной из воскресений 1250 года он увидел на улице Пальмы прекрасную амброзию Ди Костелло, родом из Генуи. Ее красота и изысканность так поразили Лулия, что он, преследуя ее, прямо на коне въехал в церковь, куда она направлялась. В ответ на страстные признания доземной страсти со стороны Раймунда, Амброзия по совету мужа отвечала, что такое сверхъестественное чувство требует сверхъестественной жертв. Она предложила молодому рыцарю, ни много ни мало, как изобрести эликсир бессмертия. И в таком случае обещала ответить на его чувства. Легенда заканчивается красиво. Семидесятилетний старик является столь же постаревшей красавице и протягивает ей чашу с изобретенным, наконец, эликсиром. Но она показывает ему грудь, изъеденную раковой опухолью, и отказывается. Она умирает, а Лулли, испробовавший своего эликсира, обречен на вечную жизнь».